15. Игры богов После участкового я, проводив Григория Валерьевича, отправился домой. Не к себе, естественно, а к Марине. Там я обнаружил, что она уже давно в игре. По-быстрому перекусив, я решил не тратить времени и присоединился к ней. В игре много дел скопилось, а завтра уже на работу. «Ты вошел в патриам, странник!» «Мир трех солнц ждал тебя, Аншот». Я потратил чуть более двух секунд на привычный осмотр личного кабинета. После стольких приключений я каждый раз с трепетом смотрел на постамент с моим героем. На месте ли? «Патриан приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Софире. Задание для этой локации вы можете получить от жителей и владельцев города. Помните, для кровного друга Софиры доступны особые поручения». Я стоял посреди площади, окруженной игровым народом. Толкотня, разговоры. Из-за моего персонажа выкинуло в то место, где я чаще всего выхожу из игры. Вполне логично. — Привет, Бройн! — я махнул жрецу. — Друг Аншот! — гном улыбался так, будто тысячу лет меня не видел. — Бройн, ты уже можешь отправлять в запределье? — Нет, пока только к Рейхану, — сокрушенно покачал головой гном. В Запределе еще не активировали сеть. Я кивнул. Значит, кроме Камня Воскрешения, там еще много чего надо запускать. Наставник Ториэль у себя? Я кивнул в сторону храма. Да, теперь старший брат редко отлучается, шепнул Бройн. Я подумал было не спросить ли у Бройна, как в Запределье начать все эти квесты, но тут послышался голос сзади. Антшот? Повернувшись, я увидел эффектную высокую эльфийку. Золотые волосы, фигура такая, что на ум просится только все при ней. Ее тело едва было прикрыто ажурным кованым металлом. На все это сверху накинута полупрозрачная мантия. В руках у Эльфики были магические мечи, лучащиеся голубым светом. Патрикея, мастер двух клинков, 75-й уровень эльф. э, -э, -э, -э протянул я неуверенно, потому что этого игрока я не знал. — Мы вроде договаривались встретиться, — усмехнула Сильфика. — Артём Михайлович, я. — У меня чуть челюсть не отвалилась. Насколько я знал, в Патриаме нельзя создавать персонажа не своего пола. Это чревато какими-то там последствиями для психики и всё такое. Да я никогда особо и не интересовался такими вещами. — Не бойся, — усмехнула Сильфика. — Это не игровой персонаж. Но так мне легче оставаться инкогнито. Она кивнула в сторону, золотые волосы встряхнулись. «Отойдем поболтать?» Мы направились за боковую стену храма. Остановившись, я сразу спросил, ткнув пальцем в «Но ведь нельзя же...» «Кто сказал?» «Есть жесткая рекомендация, что нежелательно менять пол в игре для нашего региона. Скажи, а как бы мы вышли на мировой рынок?» Патрикей улыбнулась. «Попробуй там скажи про психику». Мне это было немного жутко. Я сам еще помнил те времена, когда легко можно было создать женского персонажа в компьютерной игре И никого это особо и не беспокоило. Но там я сидел на стуле, крутил в руках мышку и смотрел на свое игровое «я» со спины. А тут ведь эффект погружения, пусть и не полный, но он есть. А так, конечно, все было понятно. Хочешь рубить бабки, должен чувствовать мировую конъюнктуру. Ясно. Я усмехнулся. Что вы хотели? У меня всего два вопроса. Где бог крови? И какого, извините, в игре появилась богиня мести? Я даже слегка опешил от такого обращения, но Патрикея подняла ладони. «Извини, Антон, но мы уже привыкли там, что все вокруг тебя крутится. Ты можешь что-нибудь сказать?» «Бог крови вышел в запределье», — ответил я. «Где он, я не знаю». «Точно вышел?» Я честно делился с владельцем Патриама инфой, но не освещал деталей. Хаммера мне сдавать не хотелось. Точнее, некуда. Он со мной там общался. Патрикея потерла лоб и поправила... Несуществующие очки. Это плохо. Сканируем, ищем, найти не можем. То появляется, то исчезает. Живет своей жизнью. Заметно, сказал я. Он говорит, что чувствует вашу слежку. Замечательно просто. Эльфика покачала головой. Вырастили на свою голову. Держи кнопку. На ладони мне протянули небольшой черный квадратик. Что это? Активируй. У тебя появится метка. Встретишь бога крови, просто щелкни по нему мысли курсором. Я взял кнопку, поджав губы. «А вы что?» «Найдем, просканируем, отключим, сотрем», — кивнула Патрикея. «Он уже неконтролируемый, даже военные переполошились, хотят потом этот же проект с нуля запускать». «Вы же хотели данные собрать», — растерянно сказал я. «Соберем, чтобы использовать в будущем». Пусть бог крови и был машиной, а у меня кольнуло в сердце, едва я услышал, что его хотят стереть. «Общаясь с Хаммером, у меня создавалось впечатление, что он хочет жить. Уж не знаю, какой смысл машина вкладывает в эти слова». «Это искусственный интеллект, Антон», — заметив недоверие в моих глазах, сказала Патрикея. «Он может наделать делов». «Да каких делов-то? Фантастики насмотрелись, что ли», — вырвалось у меня. «Куда он из игры-то денется, если он в ней только и может существовать?» У меня не было особых познаний в программировании, но даже я понимал, что если бог крови прописан для Патриама, то отсюда ему деваться некуда. Если Скайнет в известном фильме изначально был в военной сети, то тут дальше главного меню последствий быть не может. «Мы не можем рисковать», — покачала головой Патрикея. «Да и ты понимаешь, нам не с искусственным интеллектом сражаться надо, а игру улучшать». «Ладно, понял», — сказал я. «Сотрете». Мы на миг замолчали. Я чувствовал, как эльфийка сверлит меня взглядом. Я спокойно выдержал этот взгляд. Это не реал, это виртуал. И тут я себя чувствовал, как рыба в воде. Про богиню вместе тоже ничего не можешь сказать? Мне бы кто сказал что-нибудь. Я бегал за диванной охотницей, но она обратилась в эту богиню и теперь охотится за мной. Патрикея задумчиво поскребла несуществующую бороду. Понимаешь, запределье — это только начало обновы. Запускается сеть новых квестов. И не за горами открытие новой локации в Неизведанных. «Круто», — только сказал я. «Камень жизни скоро появится». Камнем жизни игроки называли штуку, которая появлялась в Неизведанных за несколько недель до появления новой локации. Выбегаешь из обжитых земель, переходишь границу, и через несколько минут пути можешь встретить этот камень. Он, как огромное семя, лежит и готовится прорасти. Конечно же, запускается несколько ивентов, связанных с этим камнем жизни, и за его поиски полагаются всякие плюшки. Так что в скором времени опять начнется ажиотаж и массовый поход вглубь безжизненных неизведанных земель. Патрикея кивнула. «Да, скоро будет камень. Но мы про богиню вместе. Она должна была появиться только в новой локации. У нас и так уже есть три темных бога». «Три?» «Бог огня еще». Но мы так глубоко закопали квесты с ним, что игроки все никак не могут добраться. Я слышал о нем. Все слышали, а найти не могут, Патрикея пожала плечами. Вот так наберешь балбесов работать, и получаются такие пироги. Я вежливо промолчал. Как-то неловко было слушать о внутренней кухне разрабов. Патрикея положила руку мне на плечо. Я подозрительно покосился на ладонь. Слишком уж доверительным был этот жест. Но вот что я могу сделать против самого главного человека во всем Патриями? Антон, богиня мести, должна была появиться только там, в этой новой локации. У нее богатая история войны с богом огня. Но пока это секрет. Мне показалось или мелькнула какая-то табличка, но Эльфика уже убрала руку. Что-то у вас все боги разбежались. И не говори. Патрикея повернулась, крутанув бедрами и направилась через дорогу в торговую лавку. Я отвел голову, испытывая непонятные чувства. Ну его нафиг, лучше смотреть не буду. Тут, кажется, последствия для психики будут не у человека, создавшего этого персонажа, а у того, кто клюнет на эту красоту, а потом узнает правду. «Надеюсь на наше сотрудничество, Антон!» — крикнула Патрикея, махнув рукой, и скрылась в магазинчике. Я открыл инвентарь, разглядывая кнопку. Чувство было такое, будто мне дали пилюлю с ядом для друга. Да еще этот глюк! Но была ведь табличка, когда он руку положил. Я покосился в сторону торговой лавки. «Что-то на меня повесили, не доверяют они мне». «И правильно не доверяют. Бог крови, они ведь достанут тебя рано или поздно», прошептал я, закрывая инвентарь. «И меня заставят сделать выбор, на чьей я стороне». Несколько секунд, поварившись в душевных муках, я вспомнил, что шел к настоятелю Тариэлю и направился вдоль стены храма к главному входу. Пора уже вытаскивать гидру из небытия. Внутри храма было все так же спокойно и трепетно под сводами душа рвалась присоединиться к древней вере. Слышали стихи и песнопения жрецов? Причем их самих не было видно. Тарма прозрачным пилоном висела над алтарем, покручиваясь и пуская в полумрак гирляндовые светлячки. Разноцветные огоньки бегали по стенам и по ладоням статуи, нависающим над тармой. Вот только мне она дарила другое настроение. Так и кричала «Осень кончилась, скоро Новый год». Наставник тарель стоял перед алтарем. Не успел я подойти, как он повернулся. Губы старшего брата тронула улыбка. — Друг Аншот, он кивнул. — Рад снова видеть тебя. — Здравствуйте, настоятель! — Что тебя гложет? — Ториэль склонил голову. Я улыбнулся. — Ну, жрецы всегда такие жрецы. Неужели думает обратить в свою веру? Прикрыв глаза, я призадумался. Надо выяснить про квесты, цепочка, которая начинается от Камня Воскрешения и идет до Светлого Эльфара. Нужно попробовать заболтать. — Клан Аргентум сейчас в запределье, — сказал я. — Мы прорвались на заставу, но обнаружили одну плохую вещь. — Что? — брови настоятели взметнулись. — Темную ересь? Темных Эльфаров? — Хуже, — со вздохом ответил я и опустил голову. Взгляд Тарелия стал беспокойным. Он даже смахнул рукавом капельки пота со лба. «Что может быть хуже?» «Неужели...» — начал было жрец и отступил чуть назад. Я не стал мучить жреца своей актерской игрой и сказал. «Там нет братьев вашей веры, старший брат», — сказал я. «Нет храмов, нет алтарей, некуда прийти путнику, чтобы успокоить душу». Круглые глаза Триэля начали возвращаться в нормальное состояние. Открытый рот сомкнулся, даже натянулось подобие улыбки. Через несколько мгновений настоятель был уже спокоен. «Ох, друг, брат Аншот!» Он положил мне руку на плечо, доверительно вглядываясь в глаза. «Это действительно плохая новость. Ты прав. Что может быть хуже дикарского невежества?» Я едва сдержался, чтобы не засмеяться. Вот сколько раз я пытался мутить с настоятелем разговоры за веру, так все время меня ждал крах. Он только глазки лупил и говорил, что я несу чушь. Сейчас у меня самый удачный дубль. «Так и я о том же, брат Триэль». Раззадорившись, начал я. «Там четыре заставы, и все они стоят в долине. Они называют ее «Долиной надежды». Настоятель внимательно слушал меня. Интересно, этот NPC знает все о запределье и притворяется, или реально слышит первый раз? Много народу, эльфы, гномы, люди, орки. Все они сражаются каждый день за свою жизнь с полчищами монстров. И проигрывают, и побеждают. Я вздохнул. Но глаза у них пустые. «Пустые?» Обеспокоенно спросил настоятель. Наверняка он подумал о пустых гномах и спавших чертогов. В их глазах нет надежды, поспешил ответить я. В центре заставы только крепость, а храма нет. И думают они только о том, чтобы вкусно поесть. Великие воины готовые сражаться о мысли о еде. Им не видать победы. Настоятель убрал руку и задумчиво коснулся подбородка. Знаешь, друг, брат Аншот. То, что ты рассказал, действительно страшно. Вера в наших сердцах, как компас для морехода, — он понизил голос. Ты прав. В жизни последних еретиков больше смысла, чем у этих дикарей. Так что же делать, настоятель? — в сердцах спросил я. Там даже камень воскрешения лежит мертвым грузом в центре долины, и некому вдохнуть в него жизнь. Камень воскрешения? — Ториэль задумчиво покосился на Тарму. «Владелица города Сцилла спрашивала меня о нем. Мне показалось, что она хочет выведать секрет магии воскрешения». Я усмехнулся. «Мне не нужны эти секреты. Разве нельзя вот так просто поставить там жреца, чтобы он оживил алтарь?» Карель засмеялся. «Сначала там надо построить храм. Древняя вера в мире сон строилась не один век, и сейчас она проникла даже в самые потаенные уголки, а там этого нет». «Да что делать-то?» — не выдержал я. «Нести туда древнюю веру», — спокойно ответил настоятель. э протянул я. Сразу вспомнились христианские проповедники, которые на свой страх и риск уходили в джунгли, чтобы нести веру дремучим дикарям. «Как все это там называется?» Слово так и крутилось на языке. «Миссионерство!» — радостно выкрикнул я. «Вы про это настоятель?» Именно, друг Аншотт. «И кто пойдет со мной?» Я закрутил головой, рассматривая то и дело мелькающих послушников. Не сразу я заметил, что взгляд настоятеля не отрывается от меня. Он смотрел, ожидая, когда я догадаюсь. «Я?» — вырвалось у меня. Терель растянулся в улыбке. «Брат Аншо, ты воин», — сказал он, чист сердцем и не раз доказал, что можешь творить великие дела. «Спроси каждого в Софире». Жрец начал распивать мне диферамбы, и я вздохнул. Это такое задание? Жрец махнул рукой, экран мигнул голубым. Понятно, на меня повесили квест. Блин, он даже не спросил. Отправляйся в Гурутмар, на последнюю заставу. Там начальник заставы, великий паладин древней веры. Фридрих, продолжил я. Да, я знаю. Замечательно. Растянулся в улыбке Тариэль. Он примет тебя в гвардию древней веры, чтобы ты смог начать путь просвещения диких народов. Я сразу вспомнил Сигурда, игрока-паладина. Он давно делал карьеру в Грутмаре. Если качнул 75-й, то надо бы захватить его с собой. Мне так радостно, брат Аншот, что мы скоро действительно станем братьями. Скривив губы, я кивнул. Ох уж, все эти религии. — А потом-то что? — спросил я, открывая журнал квестов. — Снова к вам? У солдата древней веры дел всегда много. Таинственно ответил Терриэль и, отвернувшись к алтарю с Тармой, вознес руки. — Иди же, брат Аншот, а я помолюсь за твой успешный поход. В этот момент я уже смотрел на задание. Квест настоятеля Терриэля номер один. Задание — стать гвардейцем Древней Веры. Условие — вам нужно отправиться в Гурутмар на последнюю заставу. Отыщите начальника Фридриха и вступите в гвардию. Награда — санпослушника Древней Веры. Таймер бессрочно. Я вздохнул. В награду только послушника. Вот сто процентов такой же сан мне может выдать и этот настоятель. Но нет же, надо выпендриться. До свидания, настоятель. Я махнул рукой и пошел в сторону выхода. Иди с миром, брат Аншот. Голос настоятеля тренированным эхом раздевался под сводами. Мое сердце искренне радуется твоим первым шагам на пути в настоящую веру. «А уж мое-то как радуется!» — подумал я, выходя на крыльцо. Я взял прямой курс на Бройна, как мне прилетел приват от Мираж. «Ант, а что молчим? Давно уже в игре? Минут десять точно. Мы тут в запределье А ты где? Чем занят?» «Вообще-то спасаю Гидру», — с пафосом написал я, улыбаясь. В ответ пришла куча удивленных смайлов. «Ты нашел цепочку квестов?» «Нет, не нашел. Я ее начал». «Нереал, Антон! Я тебя обожаю!» Мираж начала спамить меня пучеглазами, сердечками и поцелуями. А я в этот момент подошел к Бройну. «Друг Аншот!» — приветливо улыбнулся Бройн. «Судя по лицу, ты опять с великим делом!» «Бройн!» — я повел бровью. «Отправь меня в гуру Тмар, на последнюю заставу!» «О-о-о!» гном уважительно кивнул. «Снова на борьбу с древним злом!» «Не-а!» я покачал головой. «Послушничество получать!» Если бы у жреца была накладная борода, она бы сейчас отвалилась. В глазах Бройна заблестели слезы, и одна предательски уехала в заросли на щеке. «Друг, брат Аншот, это самая замечательная новость на сегодняшний день! Кто бы знал, что самый великий странник — кровный друг нашего города!» Тут гном раскинул руки, и на глазах изумленной толпы, вечно снующей по площади, стиснул меня в своих объятиях. Из-за роста его седая шевелюра уткнулась мне в грудь. «Брат, аншот!» — кажется, гном рыдал, его плечи сотрясались. «Да ну твою-то за ногу!» Я чувствовал себя неловко, оглядываясь по сторонам. Игроки уже подходили, тыча пальцем. «А это чего, квест такой?» «Слышь, друг, чё за квест?» «А чё за награда?» «А, это же аншот!» «Вот козёл, он опять нашёл что-то особенное!» «Да, блин, не может так вести одному человеку!» Я поспешно положил руки на плечи гному. «Бройн, последняя застава!» Я кивнул в сторону возмущающейся толпы. «Только побыстрее!» «Конечно, брат!» Всхлипнув, Броин, повел рукой, и я исчез. Безо всяких сфер перемещения я появился в мрачном тумане. Впереди сквозь пелену проглядывала тень стены последней заставы. Тут же прилетел приват, писал осцилла. «Охотник, твою мать! Ты квест нашел для гидры?» «Возможно». «Сцилла хочет вступить в вашу группу». «Да? Нет?»